Глава 47. «Да, неудобно получилось». «А вы что, знакомы?» Изумленно и недоверчиво спросила Лара. «Кажется, ее картина мира вновь пошатнулась относительно меня. И выгляжу иначе, и с такими людьми знакома, которым она так усиленно клини подбивает». «Да, имел честь сегодня случайно познакомиться с Александрой. Признаюсь, очарован. Впрочем, думаю, как и мои друзья». «Не понимаю, чем они так вам не очароваться успели? Или Макса покорила то, что я его не знаю и вообще с официантом перепутала? У богатых все-таки свои причуды». Мой босс на все это ничего не сказал, только уточнил, что я его личная помощница. С Максом они еще немного пообщались, и шеф договорился о будущей уже деловой встрече. «А свою визитку я уже дал вашей помощнице». Макс любезно улыбнулся. «Она может звонить мне в любое время, чтобы договориться о встрече». И так смотрит на меня этот котяр хитрый, с намеком, словно имеет в виду, что я могу договориться с ним именно о личной встрече. Чувство опять щеки краснеют. Хорошо, что мама не знает о моих новых знакомствах, иначе наверняка бы весь мозг выила требованиями позвонить этому Максу и договориться о встрече, причем еще и в гости пригласить, чтобы родители сразу познакомились и правильно его обработали. Хотя, может, и нет. Еще неизвестно, сколько этому Максу лет. На вид, конечно, довольно молодой посмотрела на шефа. «Интересно, его бы моя мама в качестве жениха одобрила или нет? Все же разница в возрасте в десятилетие для нее может быть аргументом против. Впрочем, даже думать об этом нет смысла. Мы отошли от компании Макса на достаточное расстояние. Лара с жутко недовольным лицом бросила на ходу, что пойдет в дамскую комнату, и покинула нашу компанию. Ярослав Леонидович, извините, я не успел сказать. Я, когда шла к вам, немного заблудилась, И он помог мне дойти сюда, ну и потом еще познакомился со своими друзьями. Мы совсем немного поговорили, я не знала, кто это. Вообще, сначала подумала, что это официант. «Александра, вы взрослая девушка. Можете сами выбирать свой круг общения, как я уже говорил. Я против только близких отношений с моими подопечными. Макс же мне даже не конкурент. Довольно прохладно, — ответил шеф, смотря на меня недовольно. Я могу только надеяться, что это не отразится на вашей работе». А вы ведь из-за него так сильно задержались. Павина опустила взгляд вниз. Ладно, идемте, Александра. Думаю, на сегодня работы и развлечений достаточно. Ярослав направился к зданию, через которое я сюда пришла. Значит, уходить будем через черный ход. А как же Лара? Она еще не подошла? Лара пусть еще веселится. Она любит подобные мероприятия. Всегда подолгу на них присутствует. Ее я предупрежу. Вот такой вот мой начальник. Пришел с одной, уходит с другой. Правда, с другой не через парадный вход, а тайными тропами. И что-то он какой-то раздраженный. Хотя вроде бы и не ругался сильно так, только пожурил. Ярослав Леонидович, произношу я аккуратно. Можно спросить? Попробуйте. А этот Макс, он кажется довольно молодым мужчиной. Как он успел стать столь солидным антрепренером? Мне кажется, даже при наличии большого таланта в таком деле все равно нужен опыт, и стартовый капитал неплохой. Макс из хорошей семьи. Его отец известный меценат, кстати. С детства Макса обеспечили и опытом, и капиталом, и талант помогли максимально развить. А у вас как было в плане становления? Если не секрет, конечно. Постепенно, Александра. Если вас интересуют мои родители то никакими особыми богатствами они не обладали. Образование у меня достойное, пусть совершенно не творческое, однако некие способности к выбранному делу, полагаю, присутствуют. Вскоре мы с начальником сели в машину. Я скромно попросила довести меня до метро, поскольку уже знаю адрес дома начальника и понимаю, что ему отсюда совершенно неудобно ехать в сторону работы и моего дома. Я бы на такси с удовольствием доехала, но пока финансы не позволяют, и у Ярослава просить не хочется. Но шеф почему-то мою просьбу удовлетворить не захотел. И Роман довез меня не до метро, а прямо до дома. И это по вечерним пробкам. Нет, мне, конечно, хорошо, домой с комфортом доехала, А главное, все время пути весело общалась с начальником, получая от этого такое удовольствие. Что не говори, от этого потрясающего мужчины я просто млею. Он столько всего знает, так интересно рассказывает, такой в своем поведении, как аристократ. Украдкой вздохнула. Надеюсь, мой восторг близкий к щенячьему, шефу не очень заметен. Надо же, никогда не думала, что пожалею о том, что пробки не могут быть бесконечными. Машина подъехала к дому. Прощаюсь с шефом, он уже в хорошем настроении, смотрит на меня так по-доброму, и от этого у меня прямо в душе, в районе груди становится теплее. А когда поднимаюсь по лестнице и вспоминаю поездку, понимаю, что не иду, а прям таки взлетаю. Улыбаюсь, хочется смеяться и петь». В кровь, словно плеснули огромную дозу адреналина. Вот в таком окрыленном, замечательном настроении открываю дверь своей квартиры и в шоке застываю. К моим ногам льется вода. Заглядываю в квартиру. Пол залит водой сантиметра на четыре. Потолок вроде сухой, так что велика вероятность, что это я кого-то заливаю. Сердце забилось быстро-быстро. Вот это жо! Захлопнула дверь. Нет, я знаю, что отрицание и побег от проблем — это не выход, но мне нужно хотя бы несколько секунд. Уходя от родителей, я готовилась морально к разным бытовым проблемам и ударам судьбы, но этот удар какой-то уж очень крепкий. Нокаут. Десять, девять, восемь. Это в моем воображении я лежу на ринге и слышу голос судьи, отсчитывающего решающие секунды. 7, шесть, пять. Глубоко вздохнула. Чего теперь делать? Как справляться? Просить помощи? У кого? У родителей? Это будет мой проигрыш. Четыре, три, два и...